Глава седьмая. Пробуждение. Однажды, спустя месяц после этого вечера, Сусанна Моле воротилась домой чрезвычайно встревоженная. Отправляясь в Сен-Жерменское предместье, она едва не была сбита с ног на площади Конкорд, промчавшейся мимо коляской. Кормилица обернулась и, к удивлению, увидела на передней скамейке экипажа Людовика. Не веря глазам своим, она бросилась за коляской, но экипаж промчался так быстро, что Сусана могла заметить в нем только мельком даму и пожилого мужчину, лить же их она не имела возможности хорошенько рассмотреть. В это время здоровье маркизы Дескоман было так слабо, Дела ее приняли такой печальный оборот и обременили ее такими заботами, что Сусанна Моле не решилась огорчить ее своими опасениями, может быть, только воображаемыми. Но вечером она дождалась в магазине прихода Людовика, и когда через дверь послышались на улице шаги его, она вышла из магазина и пошла навстречу к нему. «Милостивый государь!» сказала она, заслоняя ему дорогу и сжимая руку его с такую силою, что все старания Людовика высвободить ее остались напрасны. «Вы были причиной того, что Сусанна Моле запятнала свое честное имя. Я надеялась, что такой ценой, по крайней мере, куплю счастье той, которую люблю как родное дитя, и вот слезы и отчаяние опять посетили наше жилище». Если они посетили, Сусанна, то скорее вследствие обстоятельств, чем по моей вине, — отвечал Людовик с притворной лаской и спокойствием. Господин де Фонтанье. вы знаете, что я была против любви маркизы к вам. Я отговаривала, разубеждала ее, но внутренно была довольна увлечением ее. Я знала, что между могилой и вашей взаимной преданностью для Эммы не было другого выбора, и она доказала вам это. «Рядом жертв, которые способны изумить в наше время каждого. Но, Сусанна, чем же я нарушил мои обязанности в отношении к имми? А вот чем! Она грустит, а вы оставляете ее одну. Она плачет, а вы бежите от нее и проводите время в праздности и развлечениях, которые напоминают мне...» «Сусанна!» — с гневом вскричал Людовик. «Нет, господин Фонтаньо, вы меня выслушаете!» Вы должны меня выслушать. Я ваш домашний друг и имею полное право высказать вам свое мнение. Я ничего не боюсь, но скажу вам прямо, что вы меня боитесь. Я очень ненавидела первого палача моей бедной Эммы, но... Если вы заставите меня раскаяться и убедиться в том, что я собственными руками вырыла пропасть и бросила в нее навсегда мою несчастную питомицу, тогда ненависть моя к вам далеко превзойдет то чувство, которое я питала к маркизу Дескоман. Еще раз повторяю вам, господин де Фонтаньо, берегитесь!» Людовик молчал. Простые, но зловещие слова любящей кормилицы сильно поразили его. Он ощутил в эту минуту почти то же впечатление, какое испытываем мы при внезапном воспоминании о прошлом преступлении или смерти близкого нам существа среди пира и веселой беседы с друзьями. Сусанна была для него классическим моментом море. Людовик не мог не согласиться с ней, потому что с некоторых пор Эма действительно страдала. Но впечатление, произведенное кормилицей на Людовика, не имело действия. Прежде, когда он любил Эмму, угрозы и упреки Моле могли потрясти его до глубины души. Теперь было поздно. Он сознавал справедливость негодования Сусанны, он чувствовал страшное положение Эммы, он даже предвидел, что она не перенесет этого последнего несчастья, и за всем тем оставался при своем убеждении. Сердце его отшатнулось навсегда от женщины, которую за год прежде он считал выше всего на земле. Нет ничего мучительнее тайных угрызений совести, которых невозможно ничем заглушить. Людовик был слишком молод, и сердце его было слишком невинно, чтоб можно было назвать его негодяем. Но, несмотря на то, при каждом удобном случае он давал полную волю своему дурному расположению духа и, стараясь облегчить досаду, испытываемую против себя, возмещал ее на других. Ему никогда не приходила мысль спросить Эму о причинах ее печали. Он никогда не думал узнать ее мнение о своем поведении. Людовик никогда не задавал себе вопроса, «Что может быть с Эмой когда она будет оставлена им. Пора его заботливости уже миновала, а чтобы усыпить в себе последнее чувство сострадания к Эми, он сам жаловался на свое несчастье и, увлекаясь собственными доводами, позволял себе в виде оправдания самые несправедливые обвинения и жалобы на маркизу. В этом отношении он дошел до такой бесстыдной наивности, что даже заподозрил Эму в охлаждении к себе. Этого мало. Во всех прошлых неудачах, оскорблениях и нравственной пустоте своей жизни он обвинял своего преданнейшего друга. В самых благородных и великодушных поступках Эммы он стал видеть просто каприз женщины, желавшей удовлетворить минутному увлечению своего сердца. Против всякого ожидания подобное несправедливое и оскорбительное обвинение нисколько не возмутило Эмму. Она осталась спокойна и тверда, она слушала его с каким-то остолбенением. Глаза ее, с ужасом остановленные на Людовике, были сухи, и только несколько тяжелых вздохов, которых не в силах была удержать она, давали знать о том, что происходило в ее душе, когда перед ней открывалась самая черная неблагодарность человека, более не любившего ее. Когда Людовик кончил свои упреки, эма с ангельской кротостью сказала ему, «Людовик, у меня есть к тебе просьба. Ты мне не откажешь в ней?» Молодой человек не решался отвечать, покраснел, и волнение души отразилось на лице его. «Говори», — продолжал побледневший до Фонтанье. «ты давно обещал мне съездить к твоей матери и помириться с ней. Обещай мне исполнить свое слово завтра». Почему непременно завтра? Потому что завтра — 29 июля, день годовщины смерти твоего отца и дяди, потому что твои слезы давно уже не смешивались на их могилах со слезами бедной вдовы и сироты-кузины. Как знать, может быть, все наши несчастья — следствие этого равнодушия? Обещаешь ли ты исполнить мою просьбу, Людовик? В этом полном самозабвении было столько простоты, в словах Эммы слышалось столько правды, что Людовик, несмотря на все желание, с которым его нервная раздражительность искала себе пищи для противоречия, не решился отказать Маркизе. Он согласился еще больше потому, что при первых словах Эммы боялся услышать совсем другую просьбу, и только теперь, вздохнул свободно. После этого разговора Людовик лег и заснул. Когда мерное дыхание его показало Маркизе, что нечего опасаться пробуждения, она подошла к кровати, облокотилась на изголовье и долго смотрела в лицо милого человека, как будто желая разгадать по чертам спокойной физиономии тайну его души. Но сон не разоблачил внутренние мысли Людовика, и Эмма долго простояла в глубоком раздумье. Когда рассвело, подушка, на которую облокачивалась Эмма, была смочена слезами. Она подошла к шкатулке, вынула из нее письма и волосы Людовика, которые он присылал ей во время ее заточения, крепко поцеловала эти драгоценные вещи и заперла их в маленький ларчик. Потом, встав на колено и скрестив руки, она проговорила глухим голосом. «Вот все, что возьму с собой из этого дома. Без сомнения, вещи эти скоро будут единственной связью между нами». И зарыдав, прибавила. «Боже мой, неужели твоя... Справедливость навсегда оставила эту землю, где чистейшие слезы и кровь смешались с грязью преступлений. Неужели самые благородные и высокие чувства не находят здесь ни отклика, ни сочувствия? Здесь, в этой дикой пустыне, населенной людьми, за тем, чтобы все страдало, ныло и умирало по воле случая? Но если, Великий Дух, ты караешь меня за эти заблуждения то пусть твоя кара удвоится, пусть мои страдания превышают всякую меру человеческих сил. Я готова вынести все, что есть самого мучительного на земле, но прости и пощади его. Я уверена, что наступит время, когда повязка упадет с его глаз, и он почувствует острое жало совести в своей груди. «Умоляю тебя, доброе провидение!» «Облегчи его раскаяние и сохрани его от несчастья!» И Эмма упала на колени перед распятием, стоявшим над ее изголовьем.